Глава 11. Лана. Без покровительницы никому не предназначенные ни в мужья, ни во временные любовники, ни хотя бы на какую-нибудь приближенную должность госпожа. Его голос едва заметно дрогнул, выдавая обревавшее его чувство. Временные любовники? Наложники, что ли? Нет, госпожа, демоны не бывают рабами. Ланс обиженно сверкнул глазами, запутав меня еще сильнее. Но я решила пока не вдаваться в подробности, еще будет время. И что же происходит с теми, кто не интересен демонесом ни как мужчина, ни как специалист в какой-либо области? Такой демон считается неважным, практически ненужным. И хоть верховный держит весь домен в узде, делая его безопасным для всех обитателей, С ненужными демонами чаще происходят несчастные случаи. Инферно тоже любит развлечься, госпожа. Патрулировать границу отправляются те, у кого нет покровительницы, ведь там смертность выше всего. Глухо ответил Ланс, продолжая вести меня куда-то вперед. Ты так говоришь, будто все холостые, демоны, смертники. Не то чтобы я усомнилась в его словах, но звучало это как-то чересчур. Я не чувствовала лжи, и все же что-то меня смущало в словах Ланса. Нет, конечно, госпожа. На самом деле таких демонов довольно много, несмотря на повышенный риск. Просто никому не хочется чувствовать себя ненужным. Он криво усмехнулся, останавливаясь перед позолоченной тяжелой дубовой дверью. Мы пришли, госпожа, и замердоваем мне пару секунд собраться с духом. И лишь после моего короткого кивка открыл дверь, отделявшую меня от остальных демонес. Жриц, с которыми мне предстоит находить общий язык, Если желаю как можно скорее покинуть инферно. Глубоко вдохнув и выдохнув, нацепила на лицо приветливую улыбку и решительно шагнула вперед. В первый момент я замерла, осознав, что одета немного неподобающе во всяком случае на фоне присутствующих демонес. Выделялась Все женщины были разодеты в легкие струящиеся платья из тончайшего шелка и полупрозрачного шифона, практически не скрывающие тела. Цветовая гамма нарядов радовала глаз своим разнообразием. Отдельного упоминания стоили вычурные прически, каждое словно произведение искусства, и мастерски нанесенный макияж, и, конечно же, драгоценные украшения дополняли образы демонес. Я даже не сразу заметила демонов, находящихся рядом с ними. Кто-то сидел, а кто-то стоял за спинкой стула готовый по первому знаку подать все необходимое, прислужить за столом. Это точно завтрак, после которого начнется мое обучение каким-то местным премудростям, овладением магией или что там должно произойти. На фоне этих красавиц я сейчас выглядела как минимум странно в своих штанах и топе черного цвета без грамма косметики и волосами незамысловато стянутыми в хвост. В зале на несколько секунд повисла тишина, пока я лихорадочно соображала, как себя вести. Сборище жриц в свою очередь внимательно осматривали меня. Я не чувствовала исходящей от них опасности или даже простой недоброжелательности. Но всё же было как-то не по себе. Вы только посмотрите, какая миленькая, не скажешь даже, что нечистокровная!» — раздался чей-то умильный голос, заставив меня удивленно выпучить глаза. Это я, миленькая. То есть это говорит Демонеса Но ну, предположим то, что она демонесса уже признак чистокровности без разницы, кто у нее родители, рассудительно заявила другая, томно поведя плечами, подставляя бокал, куда демон, стоявший рядом, тут же услужливо подлил вина. А ведь еще даже прорыва не было, представляете? А уже ощущается, как демонесса, и это она выросла в другом мире. Восторженно воскликнула третья по обе стороны от которой сидела по демону, с обожанием глядевших на нее. Я же просто стояла на месте, абсолютно обескураженная такой встречей. Резкий контраст между властной и уверенной в себе верховной, рядом с которой я боялась за свою жизнь и за и этим цветником прекрасных дам здорово сбивал с толку. Все, что успела себе продумать, распланировать, просчитать, сейчас рушилось просто на глазах. К чему, чему? А к такому я была не готова. Демонны тем временем продолжали меня обсуждать, как ни в чем не бывало, то восхищаясь моей аурой, знать бы еще что в ней особенного, то умиляясь мне в целом. Невольно бросила беспомощный взгляд на Ланса, оставшегося у входа в зал. Он, перехватив его и правильно поняв, с готовностью шагнул ко мне, став за моим правым плечом. Успела поймать импульс радости, донёсшийся от него. Как ни странно, так мне было спокойнее. Этому джентльмену явно что-то нужно от меня: покровительство или повышение статуса за мой счет – Неважно, но это позволит и мне узнавать всю необходимую информацию из первых рук. Малышка, не тушуйся, проходи. Как тебя зовут? позвала одна из женщин, указав на пустующее место рядом с ней. Встряхнувшись, я еще раз улыбнулась всем присутствующим чуточку увереннее. Приветствую вас. Меня зовут Лана, ответила негромко, направившись к указанному месту. Скорее почувствовала по мимолётные эмоции легкого разочарования прилетевший атланта, чем услышала, что он не идет за мной. Обернувшись, чуть нахмурилась. Демон тут же поспешил за мной, все такой же сосредоточенный и серьёзный внешне, но от порыва шквальной радости, отделившейся от него, у меня едва не перехватило дыхание. Настолько важно было, чтобы я его позвала? Похоже, здесь кроется что-то еще. Надеюсь, этим поступком не взвалило на себя никакие дополнительные обязательства. Как только присела, передо мной появилась тарелка со столовыми приборами. Ланс тут же сноровисто принялся тихо предлагать мне разнообразные блюда, ловко подавая приглянувшиеся, стараясь даже случайно не коснуться ни меня, ни других демонов. Лишь убедившись, что я довольна и пока ничего не прошу, наполнил мой бокал каким-то тягучим янтарного цвета сладким соком и занял место за моей спиной. От него все так же веяло чувством полного умиротворения и какой-то робкой надежды. Но мне пока было не до разбирательств, что же это означает. Присутствующие за столом тут же принялись расспрашивать, как жила раньше, когда осознала себя демоном, как попала в инферно, ока или они тоже уже знали и не стеснялись задавать вопросы. Правда самый основной был: зачем он тебе? И успокаивающее заявление: ничего. Здесь подберём тебе несколько мужчин по вкусу, больше не придется особо растрачивать время на раба. Последняя фраза мне совсем не понравилась, но я пока особо не спорила, отвечая однослойно и больше анализировала происходящее. Пока я подвергалась легкому допросу со стороны жриц к нам присоединилось еще несколько демонес со своими провожатыми. Каждая тут же включилась в оживленную беседу, забрасывая все новыми вопросами. Никогда бы не подумала, что демонессы могут быть такими. От типичных представительниц высшей аристократии моего мира они почти ничем не отличались. И все же существовали легенды, которые изображали жриц совсем иными. Та же Лилит прекрасно в них вписывалась. В груди зрело ощущение какого-то грандиозного подвоха. А ещё смущало, что за столом присутствовало около 15 демонез, не больше. Это все жрицы? Так мало? Пока отвечала на вопросы, так и не успела попробовать ни кусочка со своей тарелки. Но спасение пришло откуда не ждали. Когда у меня в голове уже окончательно все смешалось от удивления, в другом конце зала вдруг открылся огненный портал, из которого выпорхнула Лилит, величественно кивнув присутствующим. Небрежным жестом поправив край глубокого декольте темно-зеленого шелкового платья, сверкнув на миг бледно-розовой и соска, Верховная направилась к месту во главе стола. Рядом тут же возникло два демона, принявшихся наполнять едой ее тарелку и бокал. "Девушки, оставьте Каланну в покое, еще успеете все узнать. Лана, после завтра Каланн сопроводит тебя в большой зал, где сможешь выбрать себе провожатого" личного помощника на ближайшее время. Или даже нескольких. После у тебя будут занятия по высвобождению сущности с Аделиной и Даяной?" Бросила она вскользь и не обращая больше на меня внимания, приступила к еде, не забывая задавать вопросы Демонесом, сидевшим к ней ближе всего. До конца завтрака меня больше особо не трогали, лишь косились любопытными взглядами. Аланс все так же подавал мне новые блюда, подливал сок в бокал, но я, в общем-то, наелась еще почти в самом начале и сейчас просто лениво ковырялась вилкой в тарелке, ожидая какого-то знака, что уже могу покинуть зал. Наконец Лилит встала из-за стола и, бросив пару приказаний некоторым демонессам, вновь обратилась ко мне. Вечером зайдешь, обсудим твои результаты бросила она мимоходом, прежде чем коротко кивнуть присутствующим и создав очередное огненное кольцо портала, покинуть зал. Демонессы все так же продолжали вести неспешные беседы за столом, но по одной уже тоже покидали зал вместе со своими мужчинами. Решив, что и я могу спокойно уйти, тоже встала, попутно ответив еще на пару вопросов и даже получив предложение на следующей неделе отправиться небольшой компанией на какие-то горячие источники. Вежливо пообещав обдумать столь заманчивое предложение и обязательно его принять, если будет позволять время, покинула зал.